«Вся эта русская революция, — говорил пан Теодор, — гигантская флюктуация, изгиб истории, который разрушит последовательность цивилизации. Но флюктуация слишком велика, чтобы мы могли ее исправить. К тому же силой своего притяжения она рождает постоянно новые уродливые парадоксы, ответвления от кошмара, рождающий фарс». Вернее всего, история с господином Мельником Миллером не более как фарс, на которые нам не следует обращать внимания. Но после беседы с Гришей Теодор исчез на несколько дней. Как говорил, побывал в Пензе, Самаре и даже Челябинске, там, где восстали части чехословацкого корпуса, которых везли поездами на Дальний Восток. Первоначально он должен был проследовать дальше, к Владивостоку, но после совета со своими товарищами, с неизвестными лидочки Андрею, но реальными и могущественными бессмертными хранителями вечности, он срочно возвратился в Москву, потому что должен был наблюдать за Миллером Мельником. Он встретился с Лидочкой на берегу канала, чтобы его не видели в квартире. Это фарс. И мы признали, что это фарс, но он может погубить всю землю, если случится самое опасное. Если изобретение вашего Гриши изменит судьбу России, как? Спросила Лидочка. С утра была гроза, но она не принесла прохлады, воздух был влажным и тяжелым, даже плечи уставали от его давления. Лучше всего, как предлагают некоторые из моих друзей, сейчас же, пока не поздно, сжечь дом. А мы? удивилась Лидочка. Может, не сжечь, может, отравить газом, может, убить Миллера, но мы не имеем права убивать. — И никогда не убиваете? — Очень редко, — ответил пан Теодор. Он смотрел прямо в глаза Лидочки. А она не могла, никогда не могла увидеть блеска его глаз в глубоких глазницах под густыми черными с проседью бровями. Вместо глаз могли быть просто бездонные ямы. Пан Теодор ждал, скажет ли что-нибудь еще Лидочка, и когда не дождался, то продолжал. Удивительно то, что в Рижском политехническом институте никто не слышал о Миллере Мельнике и его опытах по уменьшению животных. Наши люди обследовали все частные клиники и лаборатории, искали чудаков, которые пожелали вложить свои немалые средства в это дикое предприятие. Нет. Мы просмотрели все адресные книги Риги, и других латышских губерний и городов, безрезультатно. Такого человека в Латвии не было. Ни в Латгалии, ни в Курлянде. Он сказал неправду? Он обманывал вас? Он не похож на лжеца. Но чудак он или хитрец? А знаешь ли ты, какова стоимость приборов, которыми набита комната в той квартире? Это сотни тысяч рублей. Причем многие из приборов – Сделанные специально для опытов Мельника Миллера просто неизвестны современной науке. Он въехал сюда раньше, чем Марья Дмитриевна. Кто-то перевез все его добро и покупает химические реактивы, еду. Кто-то, в конце концов, добыл ему эту комнату в центре Москвы и до поры до времени скрывал ее от бдительных очей ВЧК. «А потом перестал скрывать», — сказала Лидочка. Вороны собирались в гигантские крикливые стаи и двигались к Кремлю. Солнце на несколько секунд пробилось сквозь тучи и облило Москву каким-то искусственным, словно электрическим светом. «Значит, кому-то нужно, чтобы о ремельники узнали в Кремле», произнес пан Теодор. «Кому это может быть нужно?» – удивилась Лидочка. «Именно то, что такое решение лежит за пределами здравого смысла», Вызывает в нас уверенность, что мы знаем, кто это. Кто же? Ты сейчас думаешь о том, почему Андрей задерживается в университете. Ты беспокоишься, потому что опасно ходить по Москве интеллигентному молодому человеку. Ты с трудом слушаешь меня, так что давай перенесем разговор на следующий раз. Он слишком серьезен, чтобы говорить между делом. «Только скажите, кто этот человек?» — сказала Видочка. Я не стал бы называть его «человеком». А вас? Можно так называть? Если ты, Лидочка, человек, то и я человек, и Сергей Серафимович. Так кто же он? Если на свете есть добрые силы, а мне хотелось бы считать себя принадлежащим к их числу, то значит, нам должны противостоять силы зла». Я читал. Кажется, это манихейство. Борьба черного и белого, бога и дьявола. Начитанный ребенок, улыбнулись тонкие губы Теодора. Принцип борьбы добра со злом, минуса с плюсом черного и белого, жизни и смерти, огня и воды. Ты видишь, я сравниваю несравнимое. Ведь зло, даже абсолютное зло, является таковым только с моей точки зрения. И чем выше цель, тем труднее отыскать критерии. Ни один негодяй не считает себя негодяем. В этом роковая ошибка начинающих писателей, которые заставляют своих мерзавцев бить себя в грудь с криком «Виноватые мы!». Значит, дьявол не обязательно зло. Он зло лишь с точки зрения доброго христианина или мусульманина. Любой сатанист будет уверять тебя в обратном. Его зло – Попытка устроить добрый и справедливый мир по своим законам, а мы их признавать не желаем. Лидочке не хотелось соглашаться с паном Теодором, но она боялась, что у того есть веские доказательства своей правоты относительности добра и зла. «Представьте себе, — сказала она, — что к власти в России пришел вождь погромщиков, какой-нибудь Пуришкевич или Шульгин». И он начал проводить в жизнь свою политическую программу. Выселять, а то и истреблять евреев. Есть выражение, перебил ее Теодор, «Волки — это санитары леса. Волк благородно истребляет поганую часть фауны, больных и слабых, сохраняя чистоту вида». Вот вам и оправдание для Пуришкевич практика. Но я надеюсь, что 20 век ничего подобного не увидит. А что он увидит? «Не знаю. Зачем тогда вы нужны? чтобы людям не стало хуже. чтобы они не погибли и не прервалась цепь времен. А он или они противостоит вам?» «Очевидно», — согласился Теодор. И разговор так и остался неоконченным. По странной случайности, за беседой Лидочка и Теодор не увидели, как из подъезда дома на Болотной вышел Миллер Мельник плаще и шляпе, надвинутые на уши, хоть день был жарким, следом за ним шагал незаметный человек. Незаметный настолько, что даже родная мать забывала ставить перед ним тарелку с супом. Они повернули за угол, где у начала каменного моста их ждала обычная извозчащая пролетка.